Полу мраки коморки папа Карло наступает на кучу опилок Их недобно боротино, вот гадина. Опять В эфире привет приветов радиослушателей. Наса постоянная. Передача. Наса любимая нас их радиослушателей передача. На нас Пейзе пришло очередное сообщение. Давайте, да. Давай. Наситывают. Ага. Передайте. для Вовы песню отлили э -э -э, что это за песня такая песня а это от кого не отлили а от лили Скажи, сколько месяцев в году, а? Твинадцать! Твинадцать? А! А феврал. А! Тогда тринадцать! <связываем> <связываем> их! В институте на первом занятии преподаватель по журналу знакомится со студентами Так, Иванова? Я! Ага, Петрова? Я! Так, Как Ква... -к Ква... Квакузкина? Ой, э -э -э это я. Ну, ну, ну ничего-ничего. Вот выйдите замуж, поменяете фамилию. Я уже замужем. Я вам нравлюсь? Да! <связь> О, вот и прилагайте усилия сами! Я! Я э... за вас, за мной бегать не буду! Силявый, <связь> силявый.